Соединение. «Сейчас Валенсия выйдет из ванной комнаты и поговорим», — произнес Ульфред, глядя на Тайсхана. «Не нужно ее волновать лишний раз, но заказ висит уже несколько часов, и его никто не берет. Нет, только представь, на нас скинули императорский заказ. Он отправляет какую-то посылку кограм в каменную империю. Уж не знаю, что произошло с его личным проводником, но на бирже ходят слухи, что его убили». Так что император скинул приоритетный заказ в общую очередь. Ха! Сто раз ха! Какая общая очередь? Он первый в очереди. Если нужно будет, вся очередь будет состоять из него одного. Представляю, сколько магиков сегодня схватили наказание в виде бесплатных заданий. Что там происходит, Ограф? — спросил Уил. Ты что, Ограф, не знаешь? Сначала дубины по голове, а потом уже разбирается, кто это прибыл и зачем. А за плохие новости рабские ошейник одеть могут, Против магический. Пока ты портал строишь в обратный путь, они тебя исхопают. И никакие пластины, гласящие неприкосновенности хозяина, им не указ. Вот так-то, друг мой Ульфред. Сними-ка со стен мечи и лучше под рубаху кольчугу зачарованную надень. За железного рыцаря загляни, там рычаг потайной. За него потяни нишу скрытую увидишь с моей личной амуницией. Эта спальня раньше мне принадлежала. Огры уважают грубую силу. Может для начала и высушают, увидев тебя во все оружие. Кольчуга на твоем теле останется и при обороте. Смотри-ка, как влетая села, да и цокнул языком, рассматривая уила. А Валенсии скажи, что он должен мне сказать, любезный мой тайсхан, приносящий дурные вести? Валенька прильнула к руке мужа. О, а вы тут мужские штучки играете? — Стоило мне удалиться, как ты в рыцаря решил поиграть. Да, коллекция оружия тут знатная висит, но, думаю, не стоит трогать без разрешения хозяев. Феникс надулся и выдал. — Больно нужно. Следующий заказ сама принимай, выбирай. Хотя этот скинули на нас, как обязательный. А мечи и кольчуги мои я разрешил примерить и даже подарил одну, на память. — Ничего себе! Куда направляемся? Но ну, не дуся, не хотела обидеть. Когром, посылочку отдадим и домой». «Отойди немного, хозяйка, я скорректирую место выпадения посылки». «Надеюсь, она маленькая», — улыбнулся Тэй. Но вместо ожидаемой посылки на стол упал небольшой свиток, запечатанный красной сургучной печатью. «Такую посылку я у себя могу спрятать. А теперь, Валентия, смотри адрес». «Начал было Феникс, но Вали его перебила». «Нет», — замотала она головой, — «я сначала домой, у меня там пупс не кормлен, муж не целован, а потом уже работа. Как я устал от ваших магических заказов, хочется простой семейной жизни, выполняя возможные на меня обязательства и снимаю кулон. Не хочу устала, к веру хочу». Не успела Валя высказать весь список претензий к магическому миру, как оказалась в своей квартире в объятиях Вэриана. «Любимая». Зашептал мужчина и принюхался. «О, Ульфреда можно поздравить, в нашей семье развода не будет, я прав». Валенсия поцеловала мужа в губы и покраснела. «Не будет, любимый. Пообещай больше так не исчезать. Я места себе не находил, пока не получил весточку от Ульфреда. Даже не представляю, сколько он заплатил, чтобы его заказ на бирже приняли без очереди». «Милая, мы не успели позавтракать. Налей нам чай, будь добра, а мне нужно поговорить с Варяном с глазу на глаз». Убнулся Уил и легонько шлепнул любимую жену по попе. Так кивнула и ушла на кухню, позвав с собой радостного пупса. «Ты что творишь, Валенсия? спросил Тем, хлопая дверцами шкафов на пару с братом в поисках еды. «Порталы нужно строить, а материю, одной силой мысли перемещаешься». «Да нас лет на сто запрут вместе с тобой в Академии, и это в лучшем случае, а в худшем будем как собачки у императора на побегушках». «Не будем. Фея Амидар мне обещала личную неприкосновенность. Может, я и неправильно поясняю, но императорские службы ничего не узнают обо мне». «Твоя разлюбезная Лидия Амидар не так проста, как кажется. Ее нужно опасаться, она пострашнее любого императора будет». как бы нам в еще более серьезную ловушку не угодить. Печенья пропадали в клюве Тамерлина, словно их засасывал в черную дыру. «Оставь чай попить». Валенсия попыталась выхватить остатки вкусняшек, но не получилось, так как последнее печенье схватил Тей и разом запихнул в рот. «Ну, знаете, я скоро с вас начну плату брать за питание», — девушка присела на стул. Радостный Пупс залаял и положил голову на колени хозяйки. Та тут же принялась наглаживать широкий лоб и говорить нежности любимцу. «Как же я по тебе соскучилась, пупсик! Извини, что заставила волноваться. «Нет, ты посмотри на нее! Перед псом извиняется! А то, что муж переживал, ничего страшного!» Засмеялся вошедший вэр. «А чего это вы при полном параде в кольчугах да с мечами?» Девушка захлопнула холодильник перед носом Тея. «Куда мы направляемся? В горячую точку?» Валенсия тряхнул фамильяра. Тот выронил на стол кусок сыра и горько вздохнул. Нет, когром, такой одежда требует их этикет, а как ты знаешь, со своим сводом правил в чужой земли не ходят. Можно и по носу получить. и вырвался и, быстро затолкав себя, предварительно обдув упавший кусок сыра. Ой, а какая там погода? Я же шубку забыла в замке. Вот к чему приводят спонтанные перемещения, произнес Тем, вновь открывая холодильник. Да сколько можно есть? Поясните толком, как я должна одеться. Для девушек драсскода нет, а гренки одеваются очень откровенно. Пожал крыльями Тем. Две шкуры и все, одна на груди, другая на бедрах. Если готова, то мысленно бери всех за руки, пластину в руки и вглядывайся в изображение места, куда мы должны попасть. Чай пить некогда. Блокнот уже не мигает зеленым, только красный цвет остался. В этот раз Валенсия взяла себя в руки, сосредоточилась и сделала все так, как и советовал Феникс. Кто же знал, что вся честная компания, гремя железными доспехами, упадет в самую гущу свадебной процессии? — Ой, извините, пожалуйста, — прошептала Валенсия, пытаясь поднять сбитую с ног, судя по белым шкурам, невесту.